Во-вторая. По дороге к водопаду Ирха предприняла последнюю попытку переубедить их. Данька только покачал головой. У противника и так слишком много козырей, чтобы дать ему захватить еще и тебя. Ты же не профессиональный военный. Но ты единственная её ранка на ленте 5, и как не гримируй тебя представители другой раз и рано или поздно узнают. Он остановился и взглянул их в лицо. Никто не отодвигает тебя в сторону. Считай, что ты наш резерв который здесь в безопасности ждет своего часа. Вы вместе с водой будете следить за происходящим, и в нужный момент она отправит тебя к нам. Но тогда и только тогда, когда твое появление сможет переломить ход событий в нашу пользу. Яранка с видимым неудовольствием кивнула головой. Сговорились. Пробромотала она и перевела взгляд на воду. Та только пожала плечами. Он прав. Лучше тебе, их быть козырем в рукаве. Никто не знает, куда ты исчезла. Пусть этот вертун поломает голову.